«Брат! Отойди от меня! Отстань!» Долговязый, худой как щепка подросток, оттолкнул от себя маленькую девочку и зашагал прочь от детской площадки. «Олежка!» Голос у девчонки был тонкий и чуть глуховатый. Она сидела на асфальте и даже не пыталась подняться, глядя в спину уходящему мальчишке. Смешной вздернутый нос, усыпанный конопушками, растрёпанные косички, сбитые коленки и сжавшиеся кулачки. Обида. Дружный хохот приятеля ударил в спину, и Олег опустил голову ниже. Надоело. Что она лезет всё время? Теперь вот перед ребятами опозорила. Что он ей, нянька? И ладно бы ещё своя была, а то же все во дворе знают, приёмная. И зачем только сдались родителям эти подвиги? Зачем было брать в семью еще одного ребенка? Мало им, что ли? Есть он, есть Аська. Куда еще-то? Ну и что, что это малявка родная сестра Аськи? Подумаешь, жила себе где-то с бабкой. И пусть бы дальше жила. Так нет же, надо было притащить. Любите ее. Ага, разбежался. Он-то этой девчонке никто и звать никак. Чужой. Вот пусть и не лезет, а то взяла моду по пятам ходить. Куда он, туда и она. Гнев Олега не утихал. Он дошагал было до подъезда, но передумал. Свернул в сторону подарку и вышел со двора. До парка было всего ничего. Там можно было привести мысли в порядок. Появись он дома в таком виде, претензий не оберешься. Родители твердят, что все они одна семья, а ему от этого только тошно становится. Какая еще семья? Было же все нормально. Мать, отец, он, Ангелина. О сестре думать не хотелось. Да Олег ее уже почти и не помнил. Сколько ему было тогда? Пять. А Ангелинке полтора года. И теперь о том, что она была когда-то, напоминает только памятник с белоснежным ангелом, который родители установили через год после того, как ее не стало. «Почему так? Его сестренки больше нет, потому что болезни не щадят ни взрослых, ни детей, а вот это живет». Олег шагнул было на проезжую часть, чтобы перейти дорогу, но тот же опомнился, когда услышал визг тормозов и ругань. Водитель «Газели» погрозил ему кулаком, что-то крикнул и поехал дальше, а Олег замер на краю тротуара, куда отпрыгнул, уворачиваясь от грузовика. И открыл рот. Вот оно. Теперь понятно, почему он столько времени злился на Аню. Сколько времени прошло после того, как она появилась в их доме? Полгода? Чуть больше? И все это время он думал о том, что на ее месте могла бы быть его сестра. Глупо. Странное чувство пришло, и Олег задумчиво почесал ухо. Стыдно? Наверное. А еще досадно. Он все время пытается доказать родителям, что взрослый, а сам простых вещей и то не понимает. Хотя нет, понимает, что нельзя всю жизнь думать о тех, кто ушел так, словно они вернуться могут, что нужно как-то жить дальше. Все это мама ему говорила, и не раз. Олег помнил, сколько боли было в ее голосе, когда она вспоминала Ангелину. Мальчику казалось, что мать до сих пор винит себя в том, что ничем не смогла помочь своему ребенку. Разве она виновата? Разве от нее что-то зависело? Нет, это все врачи подтвердили. Но маме этого было все равно недостаточно. Может быть, потому и появилась в их доме Ася. Кто знает. Мама никогда не говорила с Олегом на эту тему хотя очень подробно объяснила, откуда у него взялась новая сестра. Асина мать была двоюродной сестрой отца Олега, непутевая, так тетку звали в их семье, ни родители нет, они никогда слова плохого про нее не сказали, понимая, что Аська может услышать, а вот бабушка с дедом в выражениях не стеснялись. «Ни ума, ни сердце у человека». «Ребенка бросила, и трава ей не расти. Жизнь устраивает. Да какая же жизнь может быть, если ты не знаешь, где твое дитё голову преклонило сегодня и ела ли она что-нибудь?» Ася скиталась по подружкам матери почти год до того, как родители Олега забрали её. «Вот, олешка теперь у тебя будет сестрёнка. Не обижай её». Семилетний Олег Первым делом распихал по ящикам письменного стола свои новенькие тетрадки и фломастеры, а потом потащил на балкон, куда Асе заходить строго-настрого запретили, школьный рюкзак, недавно подаренный бабушкой. «Не трогай». Он постарался, чтобы голос его звучал построже, но трехлетняя Аська слушать его даже не стала. Сунула в руки свою новую куклу, что-то залепетала, так как говорить толком и не умела еще, хотя и пора было, а потом отдала ему свою конфету. Конфету Олег есть, конечно, не стал, вернул и проследил, чтобы Аська съела ее сама. А то ведь слишком доброе пойдет и еще с кем-нибудь поделится. Для Олега все происходящее тогда было странно и непонятно. Но он решил, что девчонка не самая большая цена за то, что мама перестала плакать по ночам. Квартира у них была тогда ещё маленькая, и Олег хорошо слышал, как мама ходит по ночам туда-сюда по коридору, потому что не может уснуть, а потом, сидя на кухне, плачет у папы на плече, мелкими глоточками отпивая воду из стакана. Олег также пил воду медленно и обстоятельно, но не потому, что тосковал а потому что мама так делала. Но если с Аськой Олег смирился, то появление в доме Ани стало для него настоящим испытанием. Ася была спокойной и невредной. Аня же стала его тенью. Это раздражало и мешало. Даже во двор, чтобы посидеть с ребятами на детской площадке вечером, он и то не мог теперь выйти, чтобы не услышать за спиной олешка А ведь не маленькая уже, шесть лет. Могла бы и понимать, что если говорят «брысь», то надо потеряться так, чтобы искали и не нашли. Мама отношение Олега конюте видела и очень расстраивалась. Олежка, она же не виновата, что так все получилось, что бабушка у нее заболела, что не смогла больше заботиться о ней. Да и вообще, сестры должны быть вместе, понимаешь? Это неправильно, когда детей разделяют». Знала бы я раньше, что у Аси есть сестрёнка. Анюта давно была бы с нами. Ты бы видел, в каких условиях они с бабушкой жили. Страшно. Дом, конечно, ещё крепкий, но удобств никаких. И ни садика, ни школы рядом. Детей нет, одна Анюта. Ей даже поиграть не с кем было. Да и вообще, о чём я? Там же на сотню километров ни одного посёлка. Глухомань. Мам, а где Анина мать? понятия не имею в розыск подали но ответа до сих пор нет как оставила Анюту на свекровь свою так и пропала сын я тебе все это потому рассказываю что считаю взрослым и надеюсь что ты поймешь взрослым ага куда там как младенец себя повел наорал на девчонку при ребятах толкнул ее стыдоба олег замотал головой и стукнул кулаком по спинке скамейки. Он сидел здесь уже почти час и всё никак не мог решить, как и что делать дальше. Хлёсткий удар по щеке, еще один, и кулачки замолотили по его плечам и спине. «Как ты мог? Как мог?» Ася ревела так, что на них стали оборачиваться редкие прохожие, и Олегу пришлось сгрести сестру в охапку и силой усадить рядом на скамейку. «Тихо ты! Чего кричишь? Что случилось?» «Он еще и спрашивает!» Ася словно пружина взвелась над скамейкой, но Олег схватил ее за руку. «Нормально, объясни!» «Аня пропала! Мама ее звала-звала, а ее нет нигде!» «Мама к участковому побежала, а я тебя искать!» «Мне ребята рассказали, как ты толкнул ее во дворе и накричал!» «Зачем, Олег? Что она тебе плохого сделала?» Олегу показалось, что его стукнули чем-то очень тяжелым. «Как пропало? Куда? Зачем?» Он попытался было встать, но ноги почему-то не держали. «Ася, это я виноват». «Конечно ты! А кто же? Она за тобой хвостом ходила. Братом тебя считала. Всем подряд рассказывала, какой ты умный и сильный. А ты?» Ася заплакала так горько и беспомощно что Олегу стало ясно. Он испортил всё, что только можно было, и теперь исправить уже ничего не получится. Можно только попробовать найти всё-таки Аню и попросить у неё прощения. И пусть большим и сильным он быть для неё перестал, но хоть домой вернёт, а это сейчас главное. Обретя внятную цель, Олег чуть пришёл в себя. «Хватит сидеть, время идёт». Он охватил Асю за плечо и встряхнул хорошенько. «Иди домой». «Нет». «Иди, я сказал. Ты маме нужна». И Аня, возможно, уже вернулась. А дома нет никого. Как она туда попадет? «Пожалуйста, Ася». «А если ее там нет?» Ася уже не ревела, а изредка всхлипывала, глядя на брата. «Тогда я найду ее. Пойдем». «Куда?» «Ты домой. Я тебя до подъезда доведу. А я во двор». Мне к пацанам надо». «К каким пацанам? Олег, ты что, не понял, что я тебе сказала?» «Понял, конечно. Мне помощь нужна. Одному тут не справиться». Ребята все так же сидели на лавочке у детской площадки, когда Олег подбежал к ним. «Парни, помощь нужна». Тишина стала ему ответом. Кто-то отвернулся, кто-то смотрел с нескрываемым презрением. И только Толик, лучший друг Олега, сплюнул в сторону и процедил сквозь зубы. «Чего тебе?» «Анька пропала. И...» «Ты же только что орал, что она тебе никто и звать никак. Радоваться должен, мешать не будет». «Не пари чушь, я...» «А что ты? Мы все тебя слышали. За твои слова, Олежка, отвечать надо». «Отвечу, только потом. Парни, мне без вас не обойтись». А она, может быть, рядом где-то. Искать надо». «Искать?» Толик протянул это так насмешливо, что Олег невольно поёжился. «Ну и ищи. Мы тут при чём?» «Не при чём. Ты прав. Это мои проблемы. Мне и разгребать». Олег отвернулся и посмотрел на свои окна. «Вон Аська маячит, машет рукой. Значит, Аня ещё не вернулась». Тогда он глянул на часы. Ещё полтора часа, и будет совсем темно. Пытаясь сообразить, где могла спрятаться Аня, Олег зашагал к выходу из двора, но тут его окликнули. «Стой!» Толик, а за ним ещё несколько человек, шли следом. «У меня времени нет». «Знаем. Скоро совсем темно будет. Тут стройка рядом и тот дом заброшенный. Может, она там? Давайте, парни, вы на стройку, а мы с Олегом на заброшку. Поищем девчонку». Олег ничего отвечать не стал, и так все понятно. Если пошли за ним, значит, совсем уж отсталым не считают, а с остальным после разобраться можно. Толик молча бежал рядом, и Олегу оставалось только радоваться, что он теперь не один. Лезть в заброшенный дом в одиночку, да еще и в сумерках, было все-таки страшно. «Ты чего на нее сорвался?» Толик остановился у ветхого забора, окружающего заброшенный дом и посмотрел на Олега. «Не знаю. Надоело. Приставучая такая. Ходит за мной все время. И что? Все мелкие такие. Мои тоже не слезали бы с меня, дай им волю. Разве это плохо, когда у тебя кто-то есть? Ну, брат или сестра. Хорошо, наверное. Просто... Да понял я. Напрягает. Так и сказал бы ей. Только не так, как ты это сделал, а спокойно». «Думаешь, я не говорил?» Олег сорвался. «Она слушать ничего не хочет. Олежка, Олежка!» «А Каське она тоже так пристает?» «Ага. Или к ней, или ко мне. Хорошо, когда в садике. А если выходные, то лезет все время. Слушай, а если бы ее не было?» «В смысле?» «Ну, совсем. Вот представь, что мы ее не найдем. Или найдем, но сделаем вид, что не нашли». Олег удивлённо уставился на друга, а потом сжал кулаки и шагнул вперёд. «Повтори, что ты сейчас сказал!» Драка была неизбежна. Толик усмехнулся, поднимая руки вверх. «Тихо! Я просто дал понять, что на самом деле у тебя в голове. Если ты за неё боишься, значит, она тебе не чужая. Понял?» Олег кивнул. «Прав, наверное, Толик». Страшно ему сейчас было так, что внутри что-то скулило тоненько и скреблось, отнимая силы и не давая думать. «Успокоился? Тогда идем. Фонарика-то у нас нет, а скоро совсем ничего не видно будет». Заброшка встретила их с мрадом и тишиной. «Анька!» — Толик закричал так неожиданно, что Олег шарахнулся в сторону и чуть не провалился в дыру на лестнице. Ступеньки давно прогнили, и старое дерево держало едва-едва. Толик осторожно шагал вдоль стены, тщательно ощупывая ногой каждую ступеньку, прежде чем встать на нее и, прислушиваясь, не откликнется ли Аня. Приглушенный крик донесся до них, когда они почти добрались до верха первого пролета. Олег дернулся и, уже не разбирая и не сторожась, кинулся вниз по лестнице. Одна из ступенек подломилась под ним, но он успел отдернуть ногу и скоро уже бежал по коридору куда-то вглубь дома, стараясь не потерять это тихое «Помогите!». Толик нагнал его уже у двери в какую-то коморку. Это была не дверь в квартиру, а скорее в кладовую, недалеко от лестницы. Дверь была закрыта, но именно оттуда доносился Анин голос. «Ань, Анюта, ты здесь?» «Это я, Олег». Обиженный рев стал ему ответом. Олег толкнул дверь раз, другой, а потом навалился на нее так, словно она была виновата в том, что произошло. «Давай, чего стоишь?» Олег оглянулся на Толика и увидел, что тот куда-то делся. талян ты где?» «Да тут я! Отойди-ка!» Толик просунул какую-то железяку, найденную в коридоре между замком двери и косяком, а потом потянул на себя изо всех сил. «Помогай!» Трухлявое дерево все-таки поддалось, и мальчишкам удалось вывернуть замок. Зареванная, чумазая Аня кинулась к Олегу и, вцепившись в его футболку, взвыла так, что Толик заткнул уши. «Довели девку! Олег, уйми ее!» Но команды Олегу были уже не нужны. Он обнял дрожащее тельце прижал к себе... И что-то сильное, мощное, чему он пока не знал название, развернулось внутри, отбирая дыхание. Он только и мог сейчас, что бормотать что-то ласковое, вытирая грязными руками слезы со щек девчонки, которая давно уже стала ему сестрой, пусть даже он этого и не заметил. А она захлопнулась, а я кричала, кричала, а ты не шел. Где ты был? Почему так долго? Аня все говорила и говорила, но Олег ее уже не слушал. Он обнял сестру, стиснув ее плечо тонкими пальцами, а потом скомандовал. «Домой пошли, мама волнуется. Ты зачем сюда полезла, а? Я хотела из дома уйти, чтобы не мешать. Совсем уже? Кому ты там мешала?» «Тебе». Коротенькое слово хлестнуло наотмашь, и Олег поежился. «Все правильно». Получите, Олег Александрович, так вам и надо, а потому что нечего маленьких обижать, да еще таких, для которых вы та сила, что должна уберечь от всех страхов и напастей. Стыдно? Еще как. Олег остановился, присел на корточки и взял Аню за руки. Липкие ладошки были грязными, но он все-таки прижал их к своим щекам, не думая о том, как это будет выглядеть и что скажет потом парням во дворе Толик. «Ань, прости меня, я болван. Хочешь, можешь ударить меня или маме пожаловаться. Тебя тогда накажут и правильно сделают. Нет». Аня вдруг подалась вперед, обхватив Олега за шею, и заглянула ему в глаза. «Ты только больше не кричи на меня, ладно? Бабушка на меня никогда не кричала. Она говорила, что когда кричат, слышно плохо. Ор и ор, а слов не разобрать. Ты не кричи, а я не буду к тебе приставать». «Нет уж, приставай, пожалуйста. Я тебе брат или кто?» «Вон у Толика спроси. Он говорит, что так положено, чтобы сестры-младшие братьям нервы мотали. так Толян? «Ага!» Толик, который проявил неслыханную деликатность и стоял теперь отвернувшись, все-таки глянул на друга. «Куда без этого?» Пройдет несколько лет, и высокий крепкий парень, в котором с трудом можно будет узнать Олега, попрощается с семьей на перроне вокзала. Тонкие пальцы Ани коснутся крапового берета, особой гордости брата, и она прикусит губу, чтобы не разреветься. «Анька, выше нос, я ненадолго». «Ага, ты все время так говоришь, а потом пропадаешь и ни слуху, ни духу. На твою свадьбу приеду». «Не обещай. Аську замуж выдал, а теперь твоя очередь. Я сначала диплом получу, а потом уже замуж». «Да-да, свежо предание, а верится с трудом». «Олежка, я за него». Сильные руки подхватили Аню, И она уткнулась носом в шею брата. «Я ждать буду. Я знаю. Только не реви. Когда ты плачешь, у нас там дождик идет. Проверено. Мокро. Не буду. Я потом пореву, когда ты вернешься, ладно? Тогда можно будет. Реви». Олег поставит сестру на землю и щелкнет по носу. «Не грусти. Я скоро». «Поезд давно уже уйдет», А на перроне будут стоять, обнявшись, две тонкие фигурки. И тот, кто уехал, будет точно знать, его ждут. А значит, надо вернуться, ведь других вариантов не предусмотрено.